Глава 34. Хм. Я взглянул на Каромельку. Тебе тоже приглас пришёл? Да, кивнула Светлая. Что такое? спросила Танша. Мы ненадолго отлучимся, поболтать с одним типом, ответил я. Не теряйте нас тут. Я мысленно пожелал принять приглашение, и мир перед глазами померк. Открыв я кис пустымиг, я узрел ту же самую картину, что и в прошлый раз, после инцидента с обезумевшей богиней ночи. Ровное плато на вершине отвесного пика с росцепью деревьев с красивой рассветной листвой и небольшой каменной беседкой с куполом и колоннами поодаль. Спустя секунду рядом из воздуха соткалась и роскошная эльфа в дикарских доспехах. Карамелька удивлённо оглядывала окружающий пейзаж. Впервые, спросил я бывал Энтон. Эльфийка неуверенно кивнула. И он не заставил нас долго ждать. Высокая обезличенная фигура в тоге появилась неподалёку. "Поздравляю героев с успешным завершением задания легендарного ранга", прогремел торжественный голос. Несмотря на то, что по некоторым формальным признакам твоё задание, Эдуард, не исполнено до конца, думаю, что мы можем опустить детали. Ты сделал больше, чем кто-либо из живущих в подземелье, приблизив заключение мирного договора между враждующими видами, а потому заслуживаешь награды. Круть. Так что за награда за легендарные квесты? Разговор с божеством, а также одно ваше желание. Желание? переспросила Кара, чувствующая себя рядом с Зионом, не в своей тарелке. Любое желание. Вы можете высказывать любые свои мысли, но должны понимать, что я не всесилен, что бы обо мне ни твердили верующие. Мы вместе подумаем, как адаптировать ваши желания в соответствии с реалиями. О, значит, я могу попросить снять штраф и целомудрия и добавить себе хоть 1000% к короне? К сожалению, подобная прибавка внесёт слишком сильный дисбаланс в созданный мной мир. С твоими текущими достижениями, Эдуард, ты и так серьёзно выбиваешься даже среди тех, Кого вы прозвали избранниками богов? Тогда сколько процентов урона чисто гипотетически ты готов мне добавить? 50% тебе хватит. Фу, отстой. Тогда раз ты предлагаешь высказывать любое желание, сделай меня богом. чтобы я смог надавать рыжестерве по её тущей заднице. Карамелька поперхнулась от возмущения. Ты как разговариваешь с богом? Само собой, такое желание он исполнить не сможет. Ну, почему же? заметил и он со смешком. Я могу наставить тебя на путь возвышения, Эдуард. Действительно? Загорелись у меня глаза. Вот только вероятность того, что ты сможешь пройти по данной тернистой и тяжёлой дороге, крайне невелика. Всё зависит от тебя и твоей решимости. Ещё меньше шансы на успех в этомщении Эрилету. Тебе ещё десятки и сотни лет предстоит расти до багровой длани. Шансы есть, и это главное. И я хочу стать богом. Ну, как-то уж складно всё звучит. В чём подвох? Подвоха никакого нет. Если ты готов отказаться от физического телесного существования со всеми его преимуществами и недостатками и перейти в астральную сферу, то я могу тебе помочь. Погоди. Это что ещё значит? Я должен буду отказаться от своего тела? Человеческое тело не может содержать в себе полноценную божественную сущность. Рано или поздно тебе придётся отказаться от смертной оболочки. А как же ну там выпивка, еда, девушки, если ты понимаешь, о чём я? Хех. где придётся отказаться от плотских удовольствий и искать себя в других вещах некоторые сущности используют телесных аватаров но со временем подобная замена перестаёт интересовать бога это что вечно в девственнике перерождаться воскликнул я в ужасе не я так не играю Ты готов отказаться от предложения стать богом ради низменных удовольствий? произнесла Кара, удивлённо качая головой. Разумеется, малышка. Разве я не говорил тебе раньше? Похоть правит миром. Хух. Похоть правит лишь твоим миром, закатила глаза Светлая. Куда это ты пялишься? Да так, Смотрю на две причины, почему мне стоит оставаться человеком. Женская грудь задумана творцом для вскармливания потомства, и никак иначе. Творец ведь создал меня по своему образу и подобию. Значит, он тот ещё похотливый самец. Ты невозможен, процедила эльфийка. Почему ты всё время сводишь любое серьёзное обсуждение к пошлостям? С тобой ни о чём нельзя поговорить, кроме как на похабные темы. Вечно ты позоришь меня перед высокими гостями и соседями. Твои пошлые шуточки и безнравственные выходки. Почему ты не можешь хотя бы иногда вести себя прилично и ответственно? Я ведь могла бы тебя по-настоящему полюбить. Не будь ты озабоченным животным. Хм. Ты тоже не предел моих мечтаний знаешь ли. Но это не мешает мне любить тебя всем своим огромным сердцем, в котором есть место ещё для парочки, Джон. Снова. Снова ты уводишь важный разговор. Я просто не представляю, как ты умудряешься каждый раз Кхм. Кашлянул кто-то рядом. Простите, что прерываю ваш безусловно важный разговор, но мне кажется, что стоит перейти к обсуждению ваших наград. А, точно. Боженка. Прошу прощения за наше неуважительное поведение, ваше всемогущество. Покаялась карамелька. Скажите, могу ли я вернуться в свой родной мир? Да, хороший вопрос. Заметил я, или хотя бы ненадолго посетить родных, ваше желание сопряжено со множеством трудностей. Я могу устроить перемещение ваших душ, договорившись с творцами ваших миров. Однако они потребуют исполнения определённых условий, дабы не нарушить баланс мира. Карамель В вашем мире существует понятие реинкарнации. Однако переродившаяся душа не сохраняет воспоминаний о прошлых жизнях. Ты можешь вернуться во взрослом теле, но в таком случае должна будешь пожертвовать всеми своими личными воспоминаниями. Также, дабы избежать ненужных коллизий, Ты не можешь избрать точку возрождения свой родной лес. Эдвард, ты сможешь посетить родной мир только в качестве перерожденца в младенца, с потерей всех воспоминаний, начать жизнь с чистого листа. Не, такой вариант не катит, покачал я головой. Милая, ты же не собираешься бросать меня? Иногда очень хочется, фыркнула Кара. Но такой способ возвращения в родной мир меня не устраивает. Нет никакого смысла уходить, если я позабуду всех своих друзей и родных. В таком случае, подумайте о других своих желаниях, попросил Эон. Прежде чем мы озвучим свои желания, можем ли мы узнать, зачем всё это было нужно? Поинтересовался я. Подземелье, люди, монстры, демоны, обелиск, примирение и так далее. Какие цели боги преследуют здесь? Данная информация не подлежит распространению среди жителей подземелий. Но если таковы ваши желания, я могу приоткрыть завесу тайны. Давай так. Мне 50% бонуса корону и ответы на вопросы только одной из двух, Эдуард покачал головой Димиург. Ай, ладно, рассказывай. Карамель, ты также желаешь узнать ответы, обратился к ней Эон. Подожди, это моё желание, возразил я. Корочка, потрать своё желание на что-нибудь другое. Информация, которую я поведаю вам, не должна уйти дальше вас. Близкие вам люди также не должны знать о том, что я расскажу. Не буду просить вас давать обещание о неразглашении. Просто знайте, если кто-либо узнает о том, что вы здесь услышите, ваш путь в подземельях закончится. Поэтому спрашиваю в последний раз. Вы готовы потратить ваши желания на то, чтобы узнать причины сотворения данного мира, а также хранить эти сведения в тайне? Готов, кивнул я. Готова, вторила мне Эльфийка. Что ж, начать стоит с создателя мира серого подземелья. То есть, с меня существуют разные по уровню своего развития боги и творцы. Я нахожусь лишь в начале своего пути. По твоей терминологии, Эдуард, меня можно назвать студентом. Серьёзно? Нами правят жалкие студентики? Не думаю, что стоит так уж прямо переносить ваши стереотипы на божественные сущности, возразил Эон. Но да, даже богам требуются учителя и наставники. Серое подземелье это нечто вроде моей дипломной работы на тему взаимоотношений различных разумных рас, Их общения и вражды при изменяющихся условиях в поддержании и разработке миров мне помогали старшие кураторы творцы миры которых неизмеримо сложнее, чем созданы мной. У начинающих творцов существуют строгие лимиты, характеризующие максимальную сложность учебного мира. Без ложной скромности скажу, что благодаря избранному подходу мне удалось спроектировать один из крупнейших по размерам мир и при этом уложиться в обозначенные рамки. Я вдохновлялся виртуальными мирами с твоей родной планеты, Эдуард. Очень уж вы поднаторели в создании собственных мини-вселенных. Магиом, заметил я не без гордости. отяги грстроиу отношений почти никакого не имел, кроме пользования продуктами разработки гемдевов. Спроектировав скелет нового мира, я начал заполнять его разумными. Иногда искал бесхозные души у знакомых творцов, иногда полагался на помощь кураторов. В первые годы шанс на пробуждение бездушных, как вы их прозвали, были намного выше, чем сейчас. Подземелье быстро наполнялось разумными. В главной ветке я специально повысил шансы на пробуждение людей в побочных монстров. Таким образом, постепенно центральный ствол подземелья облюбовали люди, вытеснив монстров в два ответвления. До ночного ордена там обитали монстры, Спросила Карамель именно, как и предполагалось, люди и монстры принялись немедленно воевать друг с другом. Главная задача моего дипломного проекта задать цель и условия, при которых враждующие виды объединятся и справятся с возникающими трудностями. В процессе я изучал поведение различных раз разумных, как они реагируют на то или иное событие. По моим расчётам, уже в течении одного-двух поколений люди с монстрами должны были так или иначе достигнуть тридцатого этажа и закончить цепочку заданий. Однако люди не спешили бросаться на глубинные этажи, засев в основанном ими крупном поселении а монстры поначалу составляли им серьёзную конкуренцию не пуская вниз тогда я решил привязать магию подчинения к финальной задаче эксперимента дабы враждующие виды объединились ради общей благой цели но это не помогло Появились силы, препятствующие исполнению моего плана. Позднее они оформились в гильдию рабовладельцев. Неудача тоже полезный опыт для творца миров. Тем не менее, я продолжил опыты и дабы подтолкнуть разумных в нужном направлении, создал так называемый орден паломников. а также дал некоторым видным искателям приключений особые способности. А затем появился ночной орден, спросил я. Верно. Кураторы сочли моё вмешательство чрезмерным в рамках проекта. Поэтому было решено ввести противоборствующую силу, предложила эта молодая богиня. с которой мы вместе прошли часть пути возвышения известная вам Эрилетту она же и взяла шефство над орденом антагонистом довольно быстро ей удалось возростить серьёзную силу совратив умы многих обитателей подземелья видя мои успехи в деле конструирования миров Эри также захотела пройти курс начинающего демиурга. В своё красное подземелье моя коллега организовала по схожим принципам. Я помогал ей в создании своего мира. В отличие от меня, Эри исследовала принципы взращивания высшей, наиболее боеспособной и кровожадной расы, взяв за основу демонов. А частью её эксперименту дался. Демоны быстро стали доминирующим видом в красном подземелье, но с небольшим уточнением. В отсутствие явного врага народы демонов принялись делиться на группировки и с упоением вырезать друг друга в многочисленных войнах. Они и сейчас, несмотря на превосходство в развитии не смогли справиться с войском серого подземелья как вы могли наблюдать воочию вы отлично справились между прочим спасибо кивнул я мой дипломный проект несколько подзатянулся поэтому кураторы стали строже относиться к выходкам моей коллеги Эрилетту после известного вам срыва Её отстранили на неопределённый срок от управления подземелиями, что дало вам возможность завершить задания, которые являлись главными задачами, поставленными мной перед серым подземельем. И зачем богам вообще возиться с созданием миров, подсматривать за жизнью смертных? Я дал ответ ещё при первой нашей встрече. скука божественное существование несёт свои сложности одна из которых это сохранить тягу к жизни найти себе развлечение по нраву миротворчество и наблюдение за разумными одно из немногих удовольствий которые никогда не надоедают а избранные Начал я, не представляя, как правильно сформулировать вопрос. Почему ты дал божественные навыки именно мне? Не было конкретной причины. По правде говоря, я использовал разные подходы при одаривании смертных особыми способностями. Давал силы истинно верующим, давал силы гениям и глупцам, давал силы упёртым одиночкам. и целым дружным общинам давал правителям и безродным сиротам одаривал смельчаков и трусов множество паломников, получивших божественный дар, не справились с ним и сгорели, либо использовали для личных целей. Пожалуй, ты, Эдуард, являешься одним из важнейших уроков для меня. Я наглое, самоуверенное, любвеобильное и эгоистичное существо, для которого моё подземелье нечто вроде продвинутой игры, которую он обязан пройти. "Я такой", кивнул я с достоинством. "Всегда закрываю основные сюжетные квесты, даже если игра мне не понравилась. Ты, Эдуард, Ещё одно напоминание о том, насколько сложен разум живого существа. Порой наименее подходящий на первый взгляд избранник может сделать то, что не смогли совершить сотни и его более достойных среди предшественников. Ох, прямо засмущали похвалой. Словом, ты, Кришнелиса, специально наслал на наш обмяк Совпадение. Невозмутимо откликнулась обезличенная фигура. Допустим. Кстати, насчёт Эри. Она действовала хм, весьма эмоционально, припомнил я отношение рыжей скотины. Словно насолить тебе это нечто личное для неё. После формирования подземелий мы стали конкурентами в каком-то смысле. Ну да. Ты прав, Эдуард. До того, как пойти по дороге к божественности, мы являлись парой. Однако затем наши пути разошлись. Постой, почесал я лоб. Правильно ли я понимаю, что все наши злоключения это просто месть твоей бывшей, желающей испортить дипломный проект студентки? В твоих словах Я ощущаю неуместный сарказм. Но в какой-то степени оно так и есть. Капец. Надеюсь, теперь вы понимаете, что данная информация не должна быть обнародована среди других жителей подземелья. Да поняли мы, буркнул я. Что теперь будет с серым подземельем, когда главная задача выполнена? Мир останется жить по прежним правилам. Поддержание его жизнеспособности не является трудной задачей для опытных демиургов. По сложности и все это же обоих подземелий соответствует среднего размера городу одного из старых миров. Сколько всего это же, кстати? На данный момент 50. Однако я поднаторил за последние столетия, поэтому могу добавить ещё несколько сотен, если кто-либо доберётся до финального этажа. То же самое касается ваших уровней развития классов и навыков. Придётся видоизменять некоторые моменты, поскольку они не вписываются в концепцию множества новых этажей. Но в целом Нет ничего невозможного. Ко всему прочему, некоторые начинающие творцы думают о том, чтобы спроектировать свои учебные миры по принципу моих подземелий. Если разумные действительно пробьются на глубину, я продолжу ваше вечное приключение. Вечный данж, усмехнулся я. Отлично, будет чем заняться на досуге. Ты разве не хотел поскорее пройти подземелье, как ты говорил, спросила Кара скептически. Солнышко, процесс движения к цели всегда интереснее, чем её достижение. Ещё только от тебя философских высказываний не хватало, фыркнула ушастая. Дома поговорим. Как жена должна вести себя, пока супруг беседует с богом? Пф. Так значит, мы остановились на 50% корону. Сменил я тему. У меня всё в порядке с памятью, Эдуард. Донеслось насмешливо от Эона. Ну ладно. Последний вопрос. Характеристика Удача существует без комментариев. Удачи вам, храбрые искатели приключений. произнёс ракочущий глаз божий стук однако договорить мне не дали мир вокруг исчез в вспышке принудительного телепорта